Глава 43. Второй карцер. В конце мая 1938 года я получила письмо от мамы. Дорогая Женечка, папа скончался 31 мая. Жил человек, имел специальность, работал, детей имел, внуков. А за гробом шли двое. Я да прачка Клавдия. А ровно через полчаса после этого письма снова открылась дверь и появился все тот же Сатропюк и снова следуйте за мной. Даже смерть, наверное, была бы не так страшна, если бы она повторялась дважды. Теперь я шла все вниз и вниз, уже определенно зная, куда иду, и не было во мне того декабрьского ужаса, наоборот, какое то совершенно мертвенной равнодушие. В таком состоянии было бы, наверное, не так уж трудно и к стенке встать и принять в себя пули. Да, тот же самый карцер. Та же холамида и лапти, те же две доски. Навершок от каменного пола вместо ложа. Та же тьма кромешная. Но я уже не боюсь, не кричу. Не сопротивляюсь. Почти равнодушно выслушиваю Сатропюка, зачитывающего приказ. Трое суток нижнего карцера за нарушение тюремного режима, пение в камере. Я даже не говорю ему, что никогда никто не пел. Зачем? Дверь захлопнута, я одна в этой тьме, одна со смертью папы. Сейчас лето, об этом можно догадаться, хотя бы потому, что кроме крыс здесь развелось страшно много всякой ползучей нечисти, каких-то жучков, мокриц, сороконожек. Теперь я уже опытная, обитательница карцера, квалифицированная, я умею следить за течением времени. Я приспособилась к лежанию на двух досках. Только есть здесь я все равно не буду. Это хороший признак. Брезгливость осталась. Человеческое чувство. Я еще не знала тогда, что впереди меня ждали годы лагеря, когда периодически и это человеческое чувство покидало нас. Когда мы ели в любой грязи, чтобы не умереть с голоду. Ощупью различаю в темноте знакомый во всех деталях карцерный реквизит. И хламиду из солдатского сукна, и лапти, и заржавленную металлическую кружку, стоящую прямо на полу. Но почему-то сейчас в моей опустошенной душе нет того монументально-трагического восприятия всех этих деталей, которые было тогда зимой. Сейчас мне не хочется ни кричать, ни биться. Наверное, потому, что это второй раз привычка. Вот так, наверное, там, в Германии, привыкли. И к газовым печам, и к виселицам. Ко всему привыкаешь. Ловлю себя на мысли. Хорошо, что трое суток, а не пять. Хорошо еще и то, что это только нижний карцер, учреждение второго сорта. За эти месяцы я узнала, что их здесь три категории. Ольги сообщила это её другая соседка. Оказывается, были карцеры третьего сорта, более лёгкие, чем мой, где горела лампочка, не отнималась камерная одежда. Но зато был и первый сорт, откуда выходили уже обречёнными на скорый конец. К счастью, первого сорта испытать мне не довелось. А назначались они по сортам, не в зависимости от тяжести нарушений, а только в зависимости от цвета полос на обложке личного дела. Мы с Юлей принадлежали к второсортным. Эти трое суток я провожу преимущественно стоя, приспособилась стоять на досках подальше от камня, покрытого каким-то скользким сизым инеем и предназначенного заменять изголовье. Стою часами до изнеможения, а окончательно, потеряв силы, Погружаюсь в короткий душный сон. Просыпаюсь обычно от боли и зуда в отмороженных пальцах ног. Эта боль напоминает обо всем. Да, это все еще я. Это все еще тянется. Я снова становлюсь на доски. И передо мной встает папа, живой. Мертвого не могу себе представить. Как в сущности мало я знала этого человека, давшего мне жизнь. И в то же время какая неразрывная кровная связь. Все внутри сжалось в комок сплошной боли. Отец мой. Мой отец. Это умерла какая-то частица меня. Как хорошо, что я еще не знала тогда, при каких обстоятельствах он умер. Об этом мне написали только через несколько лет, уже на Колыму. Я не знала, что моих стариков тоже забирали. Ненадолго, правда, на два месяца но их оказалось достаточно, чтобы убить отца. Когда они вышли из тюрьмы, их квартира была занята другими, вещи конфискованы. Они бродили в поисках ночлега по этому городу, где отец был честным и уважаемым работником-специалистом, где работали его дочь и зять, коммунисты. Все шарахались от стариков, никто не пустил их ночевать. Только прачка Клавдия оказалась добрее всех. Все это случилось с ними, пока я была в бутырках. Но узнала это я об этом только через три года. Я думаю об отце. По стенам моего застенка начинают плыть нежные картины раннего детства. Цепочка от часов на папином жилете. Ее так интересно теребить, сидя отца на коленях. Какие-то смешные греческие слова, которым он учил меня на прогулке, рассказывая про свои гимназические годы. Он ведь родился в прошлом веке. Он еще учил в гимназии не только латынь, но и греческий. Не было ближе и роднее его до моих восьми лет. Потом долгие годы отчуждения, взаимных болей, бед, обид. Мне не нравилось социальное происхождение, Завидовала подругам, у которых был папа от станка. Ему не нравилось многое в моей жизни и поведении. И вдруг по стене плывут буквы из его последнего письма, полученного здесь, в Ярославле. «Не скрою от тебя, что за последнее время я чувствую себя неважно, но буду бороться за жизнь. Она теперь нужна моим дорогим внукам Алёше и Васе. Для моих детей хотел жить, а я уже никогда не смогу теперь попросить у него прощения. Скорее бы устать от стояния И снова на какое-то время погрузиться в полудремоту, заменяющую сон. Так быстрее пройдут трое суток. Я опять, как и зимой, не беру хлеба. Но на этот раз каршунидзе не приходит объяснять мне, что голодовки запрещены. Видно и они ко всему привыкли, а может быть, им как раз это и нужно, добиться спокойного, без скандалов отсиживания положенных сроков карцера, А без еды легче попадаешь в это спокойствие полуобморочного, изнурения. Зимой, сидя здесь, я все думала о внешнем мире. Знают ли там об этих застенках, пытках? А сейчас я почти не верю в реальность этого внешнего мира. Почти невозможно поверить, например, что сейчас лето, и кто-нибудь вот в этот самый момент купается в реке. Потом я сочиняю стихи а о втором карцере. Все по святым инквизиторским правилам. Голые ноги на камне под инием. Я обвиняюсь в сношениях с дьяволом или в борьбе с генеральной линией. Тысячелетия, смыкаясь, сплавляются в этом застенке, отделанном заново. Может быть, рядом со мной задыхается в смертной истоме княжна Тараканова. Может быть завтра из двери вдруг выглянет, сунув мне кружку с водой заржавленной, тот, кто когда-то пытал у Линшпигеля, или сам Борджа с бокалом отравленным. Это гораздо, гораздо возможнее, чем вдруг поверить вот в этом подвалище, будто бы там за стеной осторожную люди зовут человека. Товарищем, будто бы в небе скользящими, штуманами звезды несутся, сплетясь хороводами, будто бы запахи веют медвяные над опочившими сонными водами.